Пятое. Когда я съехал с Лафаэта-Роуд и повернул на север сторону аллеи квакеров, на северо-востоке над горизонтом уже собирались грозовые тучи, похожие на стадо темных мохнатых зверюк. Прежде чем я доехал домой, тучи уже закрыли небо. Первые капли дождя застучали по капоту автомобиля. Я пробежал по садовой дорожке, натянув плащ на голову и выгреб из кармана ключи. Дождь шептал и шелестел в сухих стволах, ограждавших дворик. Первые, еще не слишком сильные порывы ветра, начинали трепать кусты лавра у дороги. Я как раз вставил ключ в замок, когда услышал женский шепот. Джон! Парализованный ледяным страхом, я с трудом заставил себя повернуться. Сад был пуст. Я увидел только кусты, заросшую лужайку и нарушаемую каплями дождя поверхность садового пруда. «Джейн?» – громко спросил я. Однако никто не ответил, и здравый смысл подсказал мне, что это не могла быть Джейн. Однако дом выглядел как-то иначе. Мне казалось, что я чувствую чье-то присутствие. Я повернулся к саду и, моргая под лупящими меня каплями дождя, пытался понять, в чем заключается разница. Я влюбился в этот дом с первого взгляда. Меня восхитил его готический силуэт постройки 1869 года, слегка неухоженный вид, окна с ромбическими стрелками оправленными в свинец, каменные парапеты, бьенок, оплетающий двор. Дом построили на фундаменте более старого дома и на старом каменном камине, который теперь располагался в библиотеке, стояла дата 1666. Но сегодня, слушая, как дождь лопит по позеленевшей черепице и оконная рама беспокойно поскрипывает на ветру, я начал сожалеть, что не выбрал себе более уютного жилища, лишенного мрачной атмосферы, воспоминаний и кающихся призраков. «Джоан!» — раздался шепот, «но может быть, это был только ветер?» Черные тяжелые тучи висели теперь прямо над домом. Дождь усилился, желобая водостоки издавали звуки, похожие на смех стада демонов. Меня охватила леденящая кровь предчувствие, что мой дом посещает некий дух, который не имеет права появляться на земле. Стоя на садовой тропе, я развернулся, а потом обошел вокруг дома. Дождь вымочил мне волосы и хлестал по лицу, но прежде чем войти, я должен был увериться, что мой дом пуст, что в него не забрались хулиганы или взломщики. И я так себе это объяснял. Я продрался через поросший бурьяном сад как окну гостиной и заглянул внутрь, прикрывая глаза ладонью, чтобы лучше видеть. Комната оказалась пустой. Холодный серый пепел устилал кострище камина. Моя чашка стояла на полу там, где я ее оставил. Я вернулся к парадному входу и прислушался. Капли дождя падали за ворот моего плаща. Сквозь дучи пробился луч света, и поверхность садового пруда на мгновение заблестела, будто усыпанная серебряными монетами. Я все еще стоял под дождем, когда, разбрызгивая грязь, по аллее проехал на Шевроле один из моих соседей. Это был Джордж Маркхем, живший на аллее квакеров в доме номер 7 со своей женой-коллегой Джоан и множеством истерически лающих карликовых собачек. Он опустил стекло и выглядел, ну, из машины. На его шляпе был пластиковый чехол от дождя, а на очках поблискивали капельки воды. «Что случилось, сосед?» – закричал он. «Принимаешь душ в одежде?» «Да ничего страшного», – уверил я его. «Мне показалось, что какой-то из желобов протекает». «Осторожнее, а то не то простудишься до смерти». Он уже начал поднимать стекло, но я подошел к нему с трудом пробираясь по грязи. «Джордж», — спросил я, — «не слышал ли ты, чтобы кто-то шлялся здесь ночью? Около двух или трех часов утра». Джордж задумчиво выпятил губы, а потом покачал головой. «Я слышал только ветер ночью, это точно. Но ничего больше. Никто не ходил по дороге. А что это тебя так интересует?» «Да сам толком не знаю». Джордж задумчиво посмотрел на меня, а потом сказал. «Лучше возвращайся в дом и переоденься в сухое». Не обращайся так мизко со своим здоровьем, только потому, что Джейн уже нет. Может, попозже заскочишь к нам поиграть в карты? Старый Кейт Рид наверняка появится, если приведет порядок свой ржавый Тарантас. Может, придут, Джордж, большое спасибо. Джордж уехал, и я снова остался один под дождем. Я прошел по аллее и вернулся под дверь. Ну, Подумал я, не буду же я стоять тут целую ночь. Я повернул ключ в замки и толкнул дверь, которая, как всегда, протестующе, протяжно заскрипела. Меня приветствовала темнота и знакомый запах дыма и старого дерева. Если здесь кто? Закричал я глупейший вопрос на этом свете здесь никого не было кроме меня Джейн погибла уже больше месяца назад и хотя я не хотел об этом думать но вынужден был постоянно помнить про это все время вспоминать ее последние секунды жизни как в автомобильных катастрофах которые часто показывают по телевизору где безвольные манекены вылетают через переднее стекло только здесь были не манекены а Джейн и наш еще не родившийся ребенок я вошел в дом Не подлежало сомнению, что атмосфера изменилась. Казалось, за время моего отсутствия кто-то немного переставил мебель. Сначала я подумал, черт, я был прав, сюда кто-то вломился. Но часы, стоявшие в холле, по-прежнему тикали с тошнотворным однообразием, а картина XVIII века, изображающая охоту на лис, висела на своем обычном месте. Джейн подарила мне эту картину на Рождество, сентиментальная шуточка, напоминание об обстоятельствах, при которых мы встретились. Помню, в тот день я хотел поиграть ей на охотничьем роге исключительно из петушиного хвостовства, но смог лишь затрубить громко, бессмысленно, как если бы пёрнул гипопотам. До сих пор я ещё и слышу её весёлый смех. Я запер за собой дверь и пошёл наверх в спальню, чтобы переодеться в сухую одежду. Меня постоянно преследовало неприятное ощущение, что кто-то был здесь, касался моих вещей, брал их в руки и снова клал на место. Я был уверен, что положил расчёску на стол, а не на ночной столик, а мой будильник остановился. Я натянул синий свитер с высоким воротником и джинсы, а потом спустился вниз и налил себе остатки шива с регол. У меня было намерение купить в Салеме бутылочку чего-нибудь покрепче, но из-за Эдварда Уордвилла и этой истории с картиной совсем забыл зайти в магазин. Я залпом проглотил виски и пожалел, что больше нет. Может позже, когда будут исправлены проходившиеся небеса, я пройдусь до Грэнитхит и куплю пару бутылок вина и несколько порций готового обеда, например, лазаньи. Я уже смотреть не мог на эскалопы Солсбери, даже под угрозой пыток. Эскалопы Солсбери, без сомнения, самая отвратительная и невкусная еда во всей Америке. И именно в этот момент я снова услышал шепот, как будто где-то в доме двое шукались обо мне в полголоса. С минуту я сидел неподвижно и вслушивался, но чем больше я напрягал слух, тем отчетливее слышал лишь шум ветра или звон воды в желобах водостока. Наконец я встал, вышел в холл с пустым стаканом в руки и закричал «Эй!» Никакого ответа, лишь непрестанный стук ставней за окнами, только вой ветра и отдаленный шум моря. Извечный шепот все звенит на мрачных берегах морей. Снова киц. Я чуть не выругал Джейн за этого ее кица. Я вошел в библиотеку. В ней было холодно и сыро. Под большой латунной лампой, которая когда-то висела в каюте капитана Генри Принца на корабле астроя 2 находился столик, заваленный письмами, счетами и каталогами аукциона прошлого месяца. На подоконнике стояло пять или шесть фотографий в рамках. Джейн в день получения диплома. Джейн и я в саду перед домом. Джейн с родителями. Джейн и я перед гостиницей в Нью-Хемшире. Джейн щурящие глаза на зимнем солнце. По очереди я брал их в руки и с грустью рассматривал. Однако было в них что-то удивительное. Каждая выглядела немного иначе, чем я помнил. Я был уверен, что в тот день, когда я сфотографировал Джейм в саду, она стояла на тропинке, а не на лужайке. Она недавно купила себе новые замшевые туфельки цвета вина и не хотела их испортить. Кроме того, я заметил кое-что еще. В темном, оправленном свинец стекле окна примерно в пяти или шести футах за спиной Джейн, я заметил удивительное светлое пятно. Это могла быть лампа или обычное отражение света, однако это пятно тревожно напоминало бледное женское лицо с ввалившимися глазами, которое мелькнуло в окне так быстро, что аппарат не успел его отчетливо зафиксировать. Я знал, что в тот день здесь не было никого, кроме меня и Джейн. Я очень внимательно обследовал фотографию, но так и не смог установить, чем являлось это пятно. Я еще раз просмотрел все фотографии. Трудно определить, почему, но у меня было впечатление, что на всех снимках люди и предметы были смещены. Незначительно, но заметно. Например, я когда-то сфотографировал Джейн около памятника Джонатану Поупу, основателю пристани Гриннетхит и отцу торговли чаем. Я был уверен, что когда в последний раз... Смотрел на эту фотографию, Джейн стояла справа от памятника, а теперь она находилась слева от него. Фотография явно не была перевернута при печатании, поскольку надпись «Джонатан Попп» шла на снимке как положено, слева направо. Я повнимательнее присмотрелся к фотографии, потом отвел ее подальше от глаз, но так и не заметил никаких подозрительных следов. Кроме изменившегося положения Джин, я открыл еще один тревожный факт. Казалось, кто-то пробежал перед аппаратом и отвернулся в ту секунду, когда щелкнул затвор. Это могла быть женщина в длинном коричневом платье или в длинном коричневом плаще. Ее лицо получилось на фотографии смазанным, но были видны темные ямы глаз и невыразительная полоска губ. Неожиданно я задрожал от страха. То ли смерть Джейн потрясла меня до такой степени, что у меня появились галлюцинации, и я постепенно сдвигался по фазе. То ли дом на аллее квакеров был безумным. Его заселило чье-то ледяное присутствие, какая-то могучая, чужая и сверхъестественная сила. Где-то в доме тихо закрылась дверь. Так закрывает дверь и сиделка, выходя из комнаты смерти на больного пациента. На одну ужасную секунду мне показалось, что я слышу чьи-то шаги на лестнице. Спотыкаясь, я выбежал в холл, там никого не было. Никого, кроме меня и мучающих меня воспоминаний. Я вернулся в библиотеку. На столике лежала фотография Джейн в саду перед домом. Я еще раз взял ее в руки и присмотрелся, морща брови. В ней также было что-то неладное, но я никак не мог понять, что же именно. Джейн улыбалась мне, как обычно. Дом за ее спиной выглядел совершенно нормально, если не считать бледного отражения в стекле. Но что-то все же изменилось, что-то было не так. Мне казалось, что Джейн не стоит на лужайке, что кто-то поддерживает ее сзади, так, как на ужасных полицейских фотографиях, представляющих жертв убийства. С фотографией в руке я подошел к окну и выглянул в сад. Фотография, похоже, делалась во второй половине дня, поскольку солнце висело низко над горизонтом и на земле лежали удлиненные тени. Тень Джейн доходила до середины тропинки, поэтому хоть она и стояла какими-то десятью футами дальше за лавровой живой изгородью, скрывавшей ее ноги, я мог точно определить, где во время съемки стояла моя жена. Я переворачивал фотографии так и сяк, сравнивая ее с расположением сада, Постепенно меня охватило такое отчаяние, что я был готов биться головой о стекло. Ведь это же было невозможно. Это было совершенно и абсолютно невозможно. Однако я держал в руках доказательство обратного. Эту иронически усмехающуюся фотографию. Это было невозможно, однако неоспоримо. На фотографии Джейн стоял в единственном месте сада, где не мог бы стоять ни один человек. На креплении садовых качелей.